Глава 19 «Ты серьезно собираешься сравнивать Неймана и Бэбиджа?» — Хина приняла боевую позу. «Как ты вообще поступила?» Ей крайне не понравилось высказывание Даши. «Я и не думала, что девочки так много знают из истории. Было приятно наблюдать за их спором. Две бутылочки шампанского, непринужденная атмосфера, старые комедии на широком экране и много вкусной еды сделали свое дело. Все девчонки расслабились» и общение пошло куда лучше, чем в стенах университета. Мы расположились на махровом ковре в гостиной. У Виталина большая квартира, места и правда хватит для каждой. Сегодня я больше слушатель, нежели рассказчик. У меня мало каких-то вау-историй, вещах, и в моде я тоже не особо разбираюсь, да и встревать в спор не хочу. «Так, все, этим больше не наливать!» — Тина наполнила свой бокал. Наши темы перескакивали с одной на другую, и я не всегда успевала уловить смысл. Мы уже успели пройтись по свежим сплетням, обсудить первокурсников, особенно парней. Разница в возрасте ведь не особо большая. Обсудить наших парней и оценить, кто как изменился за лето. Поспорить на разные темы, начиная от цвета помады под лавандовые туфли и заканчивая лучшим математиком последнего столетия. Пора бы уже и закругляться, но спать, похоже, хочу лишь я. «О, девчонки, я такое вспомнила!» — Вита щелкнула пальцами. Я же с Мишей, ну, который Фольц, в одном классе училась. Хотите, фотки покажу? Такое спросила. Кто бы отказался. Я хоть и не особо проявляла эмоции, но увидеть очень хотелось. Серьезно? Это он? Тина уж слишком громкая. О да. Тогда этот чудик менял образы чуть ли не каждый месяц. Все девчонки в шоке ходили, когда пришел с черными волосами. Хотя ему идет? Да, идет. Даже с таким цветом выглядит, как нежный цветочек. Мне жаль девушку. Вопросы посыпались на нее градом. Зря она затронула эту тему. Теперь девчонки хотели знать все о Мише. Она не рассказала чего-то нового. Все то, что поведала Вита, давно гуляет на форумах. Единственное, больше рассказала о его жизни в школе. Душа компании, к нему тянутся люди. Он прекрасный лидер и всегда приходит на помощь, если требуется. А еще очень открытый и надежный. Вот и заключение. Его образ в моей голове стал еще идеальнее. «Давай ты не будешь лапшу вешать, мы немалые дети». Юля отказывалась верить, что Мише никогда не нравился Виталине. «Ну, если только немного, по нему все девчонки в классе сохли, слишком большая конкуренция». «Да, с университетом нам повезло». Хина развела остатки алкоголя по бокалам. «Куда ни посмотри, завидные красавчики». «Ага». То-то мы все еще без пары. К этим красавчикам не знаешь, как подступиться, хуже баб, честное слово. Стины точно хватит. Я не выпускаю трубочку из рта, чтобы меньше говорить. Может, мне кажется, а может, и нет, но Виталина весь вечер как-то странно смотрит на меня. Я бы сказала, смотрит больше, чем на остальных. Это не смущает, просто непонятно. Девушка хочет подружиться, это очевидно, а ей не против, на ведь и правда учиться вместе не один год. Уже расходясь по выделенным комнатам, мы с Юлей спим в одной. Договорились пойти на пикник одной большой компании. В группе всего семь девочек, нужно держаться вместе. Юля видит уже третий сон, а я хоть и хотела спать, уснуть так и не смогла. Решила хоть сейчас поискать подработку. В кармане остались копейки, а дергать родителей не хочу. Стыдно. Вакансий немного, я могу пойти курьером или же официантом в вечернюю смену, могу пойти в фастфуд, у них почасовая оплата. Могу подстроить график или же пойти упаковщиком в ночь. Конечно, есть вакансии куда интереснее, да и по моей специальности, но указано обязательное требование — опыт, которого у меня еще нет. Замкнутый круг. Чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу, но чтобы устроиться, нужен опыт. Университет предоставляет программы стажировок, начиная с третьего курса. Мне пока не на что рассчитывать. А жаль. Миша. «С удовольствием помогу тебе в поисках работы. Могу договориться с информационной лабораторией университета, но взамен попрошу встречу. Один на один». «Чего? Как он?» «Виталина». «Других вариантов нет. Юля пожаловалась, что мы не можем найти подходящую работу. Я вставила свои пять копеек и сказала, что хотелось бы что-то по специальности. Не нравится мне все это. Нужно будет утром поговорить с ней. Решаю пока не отвечать на сообщение, уже поздно. Да и мне нужно подумать. «Вид, можно тебя на минуту?» Пользуюсь моментом и утаскиваю девушку в сторону. В квартире поговорить не удалось, перед парой тоже. Пришлось ждать большого перерыва, и пока остальные девчонки пойдут на обед. «Ась, чего?» Я так и не ответила на сообщение, не знаю даже, что писать. С одной стороны, было бы неплохо попасть в лабораторию, с другой придется пойти навстречу и краснеть перед ним весь вечер. «Зачем ты рассказала Мише, что мне нужна работа?» Удивленный взгляд, но я точно знаю, что он мог узнать лишь через Виталину. «Ам, я что-то пропустила в ваших отношениях?» Выглядит слегка растерянно, я даже немного жалею о своей резкости. «Ну, вообще-то я ему сказала, что работа нужна мне и нескольким девочкам из моей группы, а тебе речи не шло. Миша знает многих, и если кто и может помочь, так это он. Вот я и попросила помощи». Неужели сам догадался? Странно все это. «Погоди, а что у тебя с Мишей? Вы общаетесь?» Слегка сощуривает глаза, как бы пытаясь понять, где я говорю правду, а где лукавлю. «И что мне теперь ей говорить?» Пересекались пару раз. «Спасибо, что замолвила слово. Нужно съехать с темы». «Ладно, я пойду, пока Юля не устроила панику». «Ага, всегда рада помочь». Вита не собиралась в столовую, Она еще в начале пары отказалась, сославшись на какие-то дела. И что мне ответить на его сообщение? Почему он вообще себя так ведет?